303. Май 11. Сын мой, приветствую решение твое писать в самых невозможных условиях. Это и есть победа над яростью напряжения плотной среды. Явить силу ритма в момент напряжений, а ритмичных, бывает всегда нелегко. Требуется необычайная сила сосредоточения и осознание близости вопреки очевидности ярой. Но дерзай, чаду, в дерзании смелым, не останавливающимся ни перед чем, растут крылья. Я говорю, все возможно, ибо со мною, в глубине лесов, в горах уединенных, на недоступных высотах легко объединяться со мною и держать связь. Но в сутолоке городской жизни, в минуты, когда множество уявляют коллективную активность, это почти невозможно для обычного сознания. Мы же с тобой идем путем необычности. Ты необычен во всем, а также в победе над яростью тьмы. В такие минуты надо волею преодолеть напряжение хаотических вибраций среды. Одному этого не достичь. Но со мною возможно, напрягаясь ко мне всем существом. Мы улыбаемся видя всю необычность обстоятельств, при которых идет запись. Но запись идет. И контакт установлен, и идет он под знаком победы. Об огненной воле тебе говорил. Вот ныне она уявляется в действии яром. Сын мой, преодолеем и будем преодолевать все, когда вместе. Близости нашей ничто преградой не может служить, когда уявлено напряжение огненное. Ключ напряжения решает все. Спокойствием. и равновесием полным учись ответствовать на хаосе вовне. Крепко скажи себе, равновесие утверждаю, несмотря ни на что. Схлынет волна, но равновесие останется с тобою, и с тобою прибудет, и если в такие моменты удалось удержать то, сколько же крепче, хранить его будет, когда успокоится волна? Удерживай сознание в напряжении крайнем, но в спокойствии полном. У нас царит равновесие нерушимое, ненарушаемое, не могущее быть нарушенным ничем. Немыслимо даже подумать, чтобы равновесие владыки нарушено было, ибо это повлекло бы за собой планетные бедствия и катастрофы. Это в большом, но тоже и в малом. И если твое равновесие Духа чем-то нарушено будет, это тоже не пройдет незаметно, не оставляя следа. Где-то и кто-то получит удар стихийной волны и пострадает. И удар этот будет равен огненной силе твоей, уявляющейся в моменты полного равновесия Духа. При достаточной силе его оно, нарушенное, может вызвать ураган или вихрь, чьи-то. Посевы или смыть чей-то дом, или обрушиться на горный поселок, или вызвать болезнь. Так неуравновесие духа в том, кто идет по пути к архатству, чревато большими следствиями. Вот почему заповедано хранить равновесие любой ценой тому, кто идет за владыкой.